«Возможно, это вообще наш последний с тобой откровенный разговор». «Ладно», — тяжело вздохнула Виктория, — «меня позвал Маркус». «Но раз твой мужчина будет рядом, тогда я спокойно, заговорчески хихикнула Лера, и вдруг слезы навернулись на ее глаза. «Вик, а ведь когда ты вернешься, мы правда можем стать врагами». «Знаю», — дрогнули губы Виктории, — и от мысли потерять свою лучшую и единственную в этом мире подругу, она разрыдалась, как младенец. Сегодня было можно. В последний раз. Глава двадцатая Следующий день прошел спокойно. Я бы даже сказал, скучновато. Внешняя активность клана огневиков резко снизилась после произошедшего, и они занялись поиском утечек, из-за которых подохли их агенты. В итоге ни Лео, ни князь не высовывали носа из своих нор. Кланы Света и Земли продолжали разгребать последствия истории со скульптурами, и им тоже было не до нас. В итоге за спокойной средой но стал не менее спокойный четверг. Получить на отдых целых два дня было роскошью в моей прошлой жизни. Да и в этом времени судьба меня подобным не баловала. Но я принял этот подарок, и за это время полностью привел в порядок физическое состояние и, чего уж греха таить, немного отдохнул. Когда твой единственный враг — это скука, день тянется невыносимо долго но иногда замедление ритма даже полезно. Если все время бежать без оглядки, то пропустишь много важного. Так любил говорить старик Акс. Правда, при этом сам продолжал меня постоянно гнать вперед. Лицемерная седая рожа. Помимо прочего, освободившееся время я потратил на то, чтобы обновить привязку клювика к гнезду теневого квартала. Во-первых, я сделал привязку не такой жесткой и дал пернатому больше свободы. Он заслужил. Во-вторых, организовал ему дополнительный источник энергии в виде личного канала прямой связи с миром тьмы. Это стало возможно благодаря тому, что я стабилизировал свою ауру, и ее возможности начали постепенно раскрываться. Приятно, хоть и по-прежнему бесконечно далеко от моих прошлых сил. Впрочем, я в отпуске а не на войне. Можно позволить себе немного расслабиться и пожить в свое удовольствие. К слову, об удовольствиях. После того, как я продинамил княгиню Астрала, сексуальная активность Лекса возросла. Она навещала меня каждую ночь и при этом не требовала ничего взамен. Странные отношения. Скажи мне 700 лет назад, что подобное возможно с Астральной Дамой, я бы ни за что не поверил а старик Акс и вовсе решил сжечь такую на костре. На всякий случай. Консервативный он был. К тому же немного параноик. Или не немного. В любом случае, жизнь шла своим чередом, и утро пятницы я встретил за чашкой кофе, сидя на веранде. За прошедшие дни ситуация в Трезубце стабилизировалась. Альберт завершил курс молодого бойца, и Кедр, и Лев — официально получили лицензии стражей. Эту троицу Альберт выбрал не случайно, а потому что они обладали не только силой, но и лидерскими задатками. Поэтому в день получения ребятами лицензий Альберт покинул Трезубец и на свое место прислал еще шесть перспективных новичков, обучать которых и водить в портал Трезубца теперь входило в обязанности троицы наших новоиспеченных стражей. Пахом был не против. Вместо четырёх охранников у него теперь под боком было сразу девять. Да и после устроенной бойни в отеле конкуренты боялись открыто к нам лезть, и наличие рядом ратника более не требовалось. Торговля же пошла в гору, и этому способствовало получение второй торговой точки, которую Лекса выбила из рода Полыхаевых в качестве контрибуции. На земле под театром тоже все было тихо и мирно. С тех пор, как она попала в нашу официальную собственность, Малой подтянул туда работяг из квартала и начал приводить в божеский вид. Материалов для полноценного строительства у нас еще не было, но подготовка площадки уже активно началась. Причем без моих распоряжений. Малой беспрекословно верил в меня и действовал так, словно нужные материалы у нас уже есть. Отдельным пунктом стоял Веполь который, пусть и не за одну неделю, как обещала мне Лекса, но все же добился влияния на улицах. Пока под его контролем находилась одна десятая часть банд и территории столицы, но и это впечатляло. Тем более, что территории Вепель контролировал аккурат между кварталом и землей под театром, что обеспечивало дополнительную защиту и ускорение коммуникации. Отданные мраку деньги с казино пошли в нужное русло и начали окупаться. Влияние и авторитет клана Теней креп день ото дня, и сегодня должен был состояться очередной скачок в этом направлении. Майор, наконец, закончил с формальностями, и на сегодня было запланировано отправление моего отряда в Форт Хелл. Хотя отряда — это громко сказано. На данный момент, кроме меня и Альберта, в нем никто не состоял. Виктория пока не дала свой окончательный ответ. А брать кого-то еще из теневиков и ослаблять тем самым защиту моих людей я не планировал. Майор сказал, что одного бойца он нашел сам, и в крайнем случае мы вполне справимся втроем. «Точно больше никого не возьмешь, в очередной раз уточнил сидящий напротив Альберт. «Если честно, я и тебя бы оставил тут», — улыбнулся я. «Так, на всякий случай». «Да и Клёвиков будет не скучно». «Да он после возвращения из Трезубца и так слишком послушный», — повел рукой Альберт. «Даже страшно, насколько. Леса его балуют. А в плане безопасности не волнуйся. Все схвачено. Да и люди вепря подсобят, в случае чего. Из них вышел сильный резерв. Кто бы мог подумать, что от этого бандюгана будет такая польза?» «Мрак мог», — кивнул я, когда за него заступился. «Мрак, да...» — мечтательно вздохнул Альберт. «С бойцом его уровня наша система обороны была бы еще крепче». «Я обещал дать ему шанс отомстить, а для этого мрак должен найти имя помощника-куратора». «К слову, тебе я тоже обещал помочь. Сколько там в твоем списке осталось имен? «Три», — ответил Альберт. И скосил взгляд вниз, где около гаража невысокая девочка играла со сталь-пауком. Расскажи мне, кто 700 лет назад, что такое возможно, никогда бы не поверил. Но дикая портальная тварь не представляла никакой угрозы и вполне себе мирно играла с человеческим ребенком в нашем мире. Сталь паук выглядел удивительно мирным, хотя на всякий случай я велел клювику поглядывать за ним. А за самим клювиком я стоял приглядывать лесу. С Борькой у моей ученицы подвижек пока не было. Но вот с фамильярами она ладила очень хорошо. Поэтому в свое отсутствие я оставил лесу ответственный за весь зверинец и не сомневался, что она справится. «Переживаешь за сестру?» — кивнул я на девочку. «Я тебе говорил, что можешь остаться». «Нет, Маркус. Как ротник клана теней я должен поехать», — твердо ответил Альберт. «Я знаю Форт Хелл, и когда клану требуется закрыть портал, мое место там». «Ладно, как знаешь», — пожал я плечами и, допив кофе, потянулся и поднялся на ноги. «На вокзале в три. Не опаздывай». «Так точно, командир», — улыбнулся Альберт, и, махнув ему рукой, я пошел в сторону Каймана. Время было еще ранним, и я со своим неизменным водителем Глебом отправился к земле под театром. Здесь вовсю шла расчистка и приведение территории в порядок. Особенно похорошел ресторан, который пользовался бешеной популярностью у горожан, и, чтобы вместить больше посетителей, обзавелся утепленной верандой из простенького дерева на 8 столиков. Правда, сейчас веранда была закрыта на часовое спецобслуживание. Из 8 столиков был занят только один. За ним сидел парнишка в утепленном белом костюме, и подтягивал какой-то горячий синий напиток. «А ты рано», — приветливо кивнул я и расположился напротив. «Это ты опаздываешь», — укорил меня Макс. Я глянул на часы. И правда, немного выбился из графика. «Зато я принес это», — улыбнулся я, и достал из пакета причину своей задержки, с торжествующим взглядом поставив на стол. Макс тут же подорвался вперед и, не веря своим глазам, начал крутить в руках черную бутылку со смеющимся черепом на этикетке. «Это же...» — подобрал он вытекшую слюну. «Где ты его достал?» место знать надо», — улыбнулся я и отнял у опешившего Макса бутылку. «Так, все же твоё сближение с водниками не слухи», — обиженно насупился он. «Знаешь, ты бы поаккуратнее с ними». Эти ребята не совсем такие, какими кажется. «Не переживай», — засмеялся я. «В коалицию мы никому не собираемся, а если и начнем рассматривать подобное, то клан «Молнии» первой очереди». «Серьезно?» «Это радует», — разом повеселял Макс. И в этот момент к столику подошел повар. Невысокий мужичок с узкими щелочками глаз и в белом фартуке поставил на стол под нос и склонился в поклоне. «Господина Маркус, господина Максим», — распрямился Егор Лисоедов и расположил перед нами два восхитительно пахнущих блюда с ароматными ребрышками под красноватым соусом. «Моя лучшая работа. Кальби, свежий мяс, добыча и обжарка своими руками. Приятный аппетита! После чего повар ловко разлил неопределённого цвета жидкости из черной бутылки по двум бокалам и скрылся на кухне палатки. «Никаких морепродуктов! Ура! Спасибо!» Благодарно кивнул Максим и принялся за еду. Я последовал его примеру. «И что тут сказать?» «Ягненок из Форт Хелла, которым я намеревался непременно полакомиться в грядущей поездке, нервно курит в сторонке. Не знаю, что это за мясо, и где Егор умудрился его поймать, но вкус был просто потрясающий. И ладно бы просто вкус». Это блюдо увеличило мой внутренний запас энергии на две единицы. «Слушай, а твой повар, Рон...» — прищурившись, заговорил Макс, игнорируя все правила этикета и облизывая пальцы. «Не продается, сказал я. «Жаль», — вздохнул парнишка. «Меня вон после твоих крабов на диету посадили. Оказалось, ежедневное поедание портальной пищи плохо сказывается на желудке». Ребрышки тебе это грызть не мешает», — усмехнулся я. Мед другое, возмутился Макс и закрыл своим телом остатки еды. На миг мы замерли в таком виде, после чего рассмеялись, выпили за встречу и продолжили есть. Дальнейшие двадцать минут мы болтали ни о чем, и дважды просили добавки. Черное пойло тоже улетело мгновенно. И я пожалел, что не попросил у водников больше одной бутылки. Хотя хрен бы они дали больше. Тут одну-то. Доставляли сколько дней? Ну, Маркус, да я в третью порцию, поднял на меня взгляд Макс. С какой целью ты меня позвал на этот раз? Да еще, и попросил взять отпуск на два дня. Знаешь, как сложно было согласовать это с Дианой? Говоришь так, словно ты действительно осмелился ей сказать, а не сбежать тайком, улыбнулся я. «Фу ты, закашлялся Максим, и устало откинулся на спинке стула. Как ты узнал? «Тут любой бы догадался», — засмеялся я. «Ты каждые две минуты оглядываешься по сторонам, словно ожидаешь, что на тебя вот-вот нападут». «Нападут, говоришь?» — вздохнул Макс. «Но это недалеко от правды. Да и вообще, чтобы ты понимал, какие два дня? Диана мне и два часа-то не даст. Там на ближайший месяц график плотнее, чем пробки в час пик. Не без твоей вины, кстати. С твоим приездом в столице творится черт, знает что». Тем не менее, мы здесь. Ага, я здесь, повеселел Макс. И пока за мной не примчали поисковые вертолеты. Выкладывай давай. Что на этот раз? Рыбалка? Вроде того, загадочно кивнул я и пригубил остатки черного пойла. Рыбалка это хорошо, задумчиво протянул Макс. И где Нынче хорошо клюет? Форт Хеле. Интересненько. Залпом допил свой напиток Макс и, помошившись, подобрался поближе. «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее». Получив принципиальное согласие от Макса, я прогулялся до припаркованного на задней площадке танка. Кот мирно дрых на лежанке из боеприпасов. Я решил не будить своего фамильяра и осторожно привязал его энергетически к так полюбившемуся ему танку. Форт Хэлл слишком далеко, чтобы я мог поддерживать жизнь своих фамильяров на расстоянии, а дополнительная привязка даст как коту, так и к Люику некоторую самостоятельность. Покончив с необходимыми формальностями, я поехал в сторону министерства. Но не для того, чтобы встретиться с майором, а чтобы посетить лабораторию. Павел Матросов кормил меня обещаниями все последние дни, и я уже думал, Он не успеет предоставить образец к поездке, но ошибался. Он успел. Более того, для первой попытки сделан костюм был вполне добротно. Да, именно костюм — анимантия. Хотя костюм — это громко сказано. Черная футболка, широкие штаны и утепленный пиджак. Выглядел костюмчик невзрачно, но сияющий Павел был явно доволен своей работой, которую он представил как полимер К04. В теории ткань должна была обладать способностью поглощать внешние стихийные воздействия, но проверить ее эффективность в лабораторных условиях было невозможно. Во-первых, ее поглощающее действие активировалось только при соединении с источником одаренного, то есть его надо носить. Во-вторых, поглощение происходило только при пиковых, обычно смертельных для человека нагрузках. В итоге так получалось, что протестировать ее мог только я. Павел попробовал надеть ее на одного из стражей Министерства, но тот едва копыта не отбросил за первую же минуту носки. Оказалось, ткань излучает мультистихийный фон, выдержать который смог только я. По крайней мере, Павел был абсолютно уверен в том, что я смогу носить костюм без проблем хоть и честно предупредил обо всех рисках. Образец отдали мне безвозмездно с одной лишь просьбой — предоставить подробный письменный отчет и сохранить целым хотя бы один кусочек ткани. Царские условия, учитывая, что стоимость одних только материалов этого костюма превышала полмиллиона. Когда я покинул лабораторию, стрелка уже перевалила за два часа дня, поэтому я запрыгнул в Кайман, и мы направились в сторону площади Единства. Максим и Альберт доберутся до точки сбора самостоятельно, а вот Викторию я решил забрать лично. Положительный ответ на участие в операции пришел от новоиспеченной княгини природы менее часа назад. На площадь Единства мы выкатили спустя 25 минут поездки. Обогнув стелу Единства, Кайман аккуратно припарковался перед огромной скульптурой в виде ветвистого дерева. Я повел пальцами — и убедился, что купол безмолвия работает исправно. Более того, даже эффективнее, чем я помню. В голове тут же заиграло детское желание попробовать использовать что-нибудь помощнее, но я его подавил. Слишком уж много тут любопытных глаз. Я буквально чувствую, как за мной следят из каждого представительства, расположенного на площади. В том числе того, которое стояло напротив, со статуей ворона на фасаде. «Нет, еще рано!» — буркнул я сам себе и перевел взгляд на открывшиеся парадные двери представительства клана природы, откуда вышла высокая молодая девушка с пронзительным взглядом пылающих стихийной энергией глаз. Одета девушка была в свободный зеленый свитер, джинсы и короткую куртку из иномирной кожи. Дополняли образ толстые боевые перчатки, обувь на твердой подошве и тактический рюкзак, переброшенный через плечо. Узнать вышедшей воительнице благородную княгиню было практически невозможно. Но я не смог сдержать восхищенную улыбку. Ведь именно в таком образе я и встретил Викторию Луговскую впервые месяц назад. Глава двадцать первая Принцесса, то есть уже княгиня, шла по ступеням уверенным и быстрым шагом, а позади нее забавно семенила группа из пяти мужчин. По выражению их лиц и жестам было понятно, что они пытаются остановить свою госпожу. Однако она их даже не слушает. Нас задержать княгиню силой ни у кого смелости не хватает. Даже начальник гвардии княгини Хребет плелся позади с отчаянным выражением на лице и, завидев меня, бросил на меня умоляющий взгляд. Я лишь развел руками, и хребет был вынужден безучастно смотреть, как его госпожа садится на заднее сиденье каймана. Сама же Виктория, несмотря на странные проводы, светилась лучезарной улыбкой и явно пребывала в хорошем расположении духа. «Прекрасно выглядишь», — констатировал я, когда кайман сорвался с места и двинулся в сторону вокзала. «Издеваешься?» — окинув себя взглядом, спросила девушка. «Ничуть». «Подобная одежда подходит твоему решительному взгляду куда больше платьев». «То есть в платьях я выгляжу плохо?» — выцепила нужная для себя Виктория. «Эх...» «И почему просто нельзя сказать спасибо на искренний комплимент?» «Этого я не говорил», — со вздохом заметил я и решил перевести тему. «Похоже, твои люди не оценили твое решение ехать на передовую в одиночку». «Один из плюсов — быть княгиней», — лукаво улыбнулась Виктория. «Твоих приказов не способны ослушаться. Да и так будет лучше, они поймут». «Как знаешь», — пожал я плечами. «Как себя чувствуешь? Не боишься?» «Я», — искренне удивилась Виктория. «Наоборот. Впервые за последние дни я чувствую себя живой». «Эта столица высасывает из меня все соки, словно вампир. К тому же со мной будет Берти». «Знаешь, что Альберт тоже будет?» — удивился я. «Кто раскололся?» «Никто», — со смешком отмахнулась Виктория. «Просто я его знаю, Маркус. Берти бы ни за что не упустил такую возможность. А ты не из тех господ, кто станет запрещать своим людям действовать сердцем». Произнесла Виктория это так уверенно, Словно и меня знала не один месяц, а как минимум десяток лет. Странное ощущение кольнуло в груди. Странное, но приятное. Так, в непринуждённой болтовне ни о чем, мы доехали до северного вокзала столицы. Уже у въезда на территорию нас встретили вооруженные до зубов имперцы. И дальше мы шли пешком, оставив Глеба с Кайманом позади. В сопровождении из десятка вояк мы с княгиней выбрались на перрон где нас уже ждала небольшая и очень разношерстная группа людей среди которой особенно выделялся жилистый мужчина с коротким ежиком седых волос его хмурое лицо с тройным шрамом не предвещало ничего хорошего а тяжелый огненный взгляд вызывал холодок по спине виктория тоже вздрогнула при виде майора Гаримыки, величественно стоящего по центру и чуть впереди остальных по левую сторону за его спиной располагалось еще шесть крепких мужчин в военной форме, из которых я знал только одного. А по правую стоял наш малочисленный отряд. Молчаливый черно-золотой доспех со сложенными в замок ручищами и пытающийся его разговорить улыбчивый парень в белой тактической броне, больше похожий на странный смокинг. «На ней даже галстук был!» А позади всей этой процессии находилось два пузатых вагона по толщине и размеру, превосходившие обычные в полтора раза. А гравировка в виде имперских гербов придавала вагонам особенный вес. Прикреплены они были к составу самыми последними, и даже отсюда я мог оценить, как плотно они нафаршированы защитными конструктами. С торца вагонов была заметна гравировка в виде короны и не удивлюсь, если ими пользуется сам наместник. «Доброго дня, ваше сиятельство!» — поклонился княгиня-майор Горемыка и перевел хмурый взгляд на меня. «И вам, ваше благородие!» После чего майор вежливо направил Викторию к остальным, а меня под предлогом брифинга отвел чуть в сторону. «А попроще никого собрать не мог!» — буркнул вспотевший Горемыка, покосившись себе через плечо. Мы просили сильный отряд?» — пожал я плечами. «Про титула уговора не было?» «Не было, не было!» — потёр переносицу Горемыка. Да я же не знал, что ты притащишь сюда целую княгиню!» «Да и этот Максим яркий!» «Клан Молнии, как узнал, что я хочу его отправить на передовую, то завалил меня таким количеством бумаг, что я их неделю разгребать буду!» «Диана хороша, да!» — вздохнул я. «Но не переживайте!» После отправления она смирится и успокоится. А если нет, свяжитесь с моей помощницей, она с радостью окажет вам содействие. Знаю я, кто твоя помощница, Маркус, отмахнулся майор. Нет в моем отделе, столько свободных денег. За шанс поставить Диану на место она денег не возьмет, улыбнулся я, и хмурое лицо вояки немного разгладилось. Мне все равно. Надо же, княгиню притащил. — хмыкнул майор. — Отряд уже обещан имперский иммунитет. И если что случится, наместник мне голову оторвёт. Ты ведь понимаешь? — Тяжелые проблемы требуют тяжелых решений, — процитировал я одну из фраз Акса и хлопнул майора по плечу. — Доверьтесь мне. Мы закроем ваш портал, освободим местечко на складе, на которое я уже за ваши хлопоты обеспечил заказ на хранение камня. Говорят, вам заплатят по двойным тарифам из-за срочности. — Вот за это спасибо. Деньги нашему отделу будут очень кстати. Снарягу толковую ребятам закажу, — довольно потер седую бороду майор. — Но если ты не справишься, меня под этим камнем и похоронят. Не угроб никого из этих благородных задниц, Маркус, очень прошу. — Так точно? Можете на меня положиться? — улыбнулся я и направился к своему отряду. Гаримыка же тяжело вздохнул, развернулся к отряду и прокашлялся. «Добро пожаловать, господа, дамы!» — вежливым тоном взял речь майор. «Каждому из вас был выслан договор с подробными условиями, нюансами и инструкциями. С этой секунды до возвращения вы находитесь под имперской защитой». «Вашим связующим звеном будет мой заместитель, капитан Павел Таранов». После этих слов из шестерки вояк вышел вперед массивный загорелый мужчина с сияющими бронзой глазами. «Капитан поедет с вами, а всем вопросам можете смело обращаться к нему. Также Павел Таранов является действующим стражем третьей категории и в случае необходимости окажет вам поддержку внутри портала. «Прошу заметить, что закрыть портал — это вопрос национальной безопасности, и операция находится на особом контроле у наместника». «И не только у него», — со вздохом добавил майор Гаримыка, покосившись настоящую у оцепление толпу журналистов. «Вашим непосредственным командиром на операции будет Маркус. Возражения имеются?» Тишина была майору ответом. И он удовлетворенно кивнул. «В таком случае состав группы утвержден и будет занесен в реестр в течение десяти минут. И перед тем, как передать Маркусу непосредственное командование, позвольте представить вам последнего члена отряда». С этими словами из последнего вагона грациозно вышагнула девушка. Гордо вскинутый носик, аристократический властный взгляд, и развивающиеся по ветру темно-синие волосы. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы признать в молодой аристократке сильную одаренную. Но я ее видел уже не первый раз. И не второй. Знакомьтесь. Это Амелия. Снежная дева лица переднего края. На ее счету больше сотни боевых выходов. И большая удача, что она оказалась в столице и первая откликнулась на призыв. Пока майор распинался в представлении синеволосой, девушка заметила меня и вдруг побледнела. Вся ее уверенность разом улетучилась, и с последней ступеньки вагона Амелия сошла, неграциознее слона. Ну, носом в землю не упала, и на том спасибо. Майор же стоял к ней спиной, и потому невозмутимо продолжил перечислять регалии и достижения синеволосой которые не очень впечатляли после увиденного. А Макс откровенно пытался не заржать, прикрыв рот рукой и пофыркивая от накатывающегося смеха. Синеволосая залилась краской, но умудрилась сохранить субординацию и встать по правую руку от майора без единого слова. «Ха Ам! кашлянул в кулак Горемыка и указал рукой на меня. «Ваша светлость, знакомьтесь, это Маркус, командир отряда». Услышав это, девушка нервно сглотнула ком в горле и отшатнулась на полшага. Вы должно быть шутите, Никита Никитич, едва нашла слова Амелия. Никаких шуток, ваша светлость, слегка опешил майор. Несмотря на низкий ранг стража, Маркус уже зарекомендовал себя опытным бойцом и талантливым командиром. А он является главой клана теней и признанным аргусом-ратником. Я доверяю ему как себе. И свое доверие ему также выказали княгиня природы, действующий ратник империи и...» Тут майор замялся. «И Максим». Подобное обращение Макса никак не смутило. Да он вообще его не заметил. И продолжал веселиться, одними губами сказав мне «спасибо, что позвал». «Да даже княгиня...» Только сейчас, поняв, кто перед ней стоит, вздрогнула Амелия и, вежливо поклонившись Виктории, осторожно спросила... «Простите, ваша светлость. Может, тогда вы возглавите отряд? Вы ведь Виктория Луговская. Я наслышана о ваших достижениях. Мои наставницы часто ставили вас в пример на тренировках, и для меня будет большой честью пойти в бой под вашим началом». «Исключено», — чуть более холодным тоном, чем требовалось, ответила Виктория. «Я полностью доверяю Маркусу. Если же вы, Амелия, сомневаетесь в назначенном командире, можете остаться здесь». Никаких претензий с нашей стороны не будет. Как и урона вашей чести. Ведь так, Никита Никитич? — Разумеется, ваше сиятельство, — слегка нервно кивнул майор. Класс опасности задания позволяет отказаться до старта без объявления причины. — Отказаться? — переменилась у лице синеволоса, и от потянула потянуло лютым холодом. Виктория тоже ответила стихийным давлением. Взгляды девушек встретились. И так они и одаривали друг друга холодными потоками в течение десяти секунд, после которых Амелия, довольная тем, что смогла устоять, улыбнулась и ослабила напор. Я первая согласилась на выполнение этого задания, а воины клана воды всегда держат данное имя слово. Гордо выдала синеволосая, и, хмыкнув, скрылась обратно в вагоне. Майор, который и так был, не особенно в восторге от состава группы, от увиденного, кажется, посидел по второму кругу. «Тяжела жизнь штабных офицеров». «Ты знаешь эту девицу?» обманчиво ласковым голосом поинтересовалась Виктория. «Не особо», — пожал я плечами. «Врешь. Она тебя явно знает», — не издавалась новоиспеченная княгиня. «Ну...» — протянул я. «Виделись разок в душевой. Ничего особенного», — ответил я и, перехватив рюкзак поудобнее, забрался в вагон. «В, в душевой?» Возмущенно раздалось позади и от сдавленного смешка хрюкнул впереди идущий Альберт. Круть! Похоже, будет весело! сказал продолжающий улыбиться Макс и зашел в вагон следом. Броня Евгений Сергеевич размеренно расхаживал по белоснежному ковру в своем люксовом номере. В свете последних событий пришлось переехать на первый этаж. И перейти к плану Б. Нет, даже не Б. Это был уже план Е, e, не меньше. Этот Маркус, который изначально виделся легкой целью, оказался крепким орешком. Два миллиона убытков в Фортхеле, два мертвых жнеца. С такими водными бес приехал в столицу более недели назад, и что он имеет теперь? К двум миллионам прибавилось еще пять а учитывая разрушенный авторитет организации, то и все 10 миллионов убытков. А число павших людей перевалило за вторую сотню — крепких, опытных и проверенных людей, таких, которые за годы службы Бесу зарекомендовали себя отличными исполнителями и крайне редко подводили его. Но они не справились. Ни во время аукциона, ни даже во время атаки на Землю, которую Бес спланировал лично, Броняв Евгений Сергеевич по своей натуре был терпеливым и осторожным, и провала с организацией хватило, чтобы понять, что к охоте на Маркуса нельзя относиться легкомысленно. Тем более покровителями было дано три месяца на решение задачи, и напрасная спешка была ни к чему. Бес решил дождаться приезда всех своих жнецов в столицу, а до того момента присматриваться к уязвимым точкам и наносить точечные удары. Такие, чтобы постепенно вывести Маркуса из себя, выбить почву у него из-под ног, чтобы в самый ответственный момент взять его было легче. И одной из таких беспроигрышных атак должна была стать вылазка трех его элитных бойцов. Тех, кто покинул клан Земли вместе с ним много лет назад. Тех, кому бес безоговорочно доверял и не сомневался в успехе ребята были бывшими гвардейцами клана земли талантливыми и одаренными и одним из их главных преимуществ была стопроцентная вероятность уйти в случае опасности задачей бойцов было убить одного из приближенных людей маркуса на его глазах и заодно нанести экономический ущерб ударом по земле где теневик решил открыть бизнес без лучше прочих знал что удар по финансам может угробить молодой стоящий на ноги клана. Но не случилось ни того, ни другого. О происшествии никто не узнал, и строительство на земле утвердили. К тому же двое элитных бойцов беса погибли на месте, а третий попался во времянки. А ведь броня Евгений Сергеевич был уверен, что достать их практически невозможно. Да как вообще Маркус это сделал? Эта троица была бронирована как танк и обладала даром рыть землю быстрее стальгорских кротов и почти все они полегли под землей. Какая ирония! Размышляя об этом на свежую голову, бес раскрыл перед собой состроенный аналитиками план Е. План Е, которого еще пару дней назад не существовало в природе, заключался в Союзе. Союзе, о котором бес недавно и помыслить не мог, ведь заключить его требовалось с изгнавшим его князем Земли. Чудовищем даже по меркам Беса. Но так уж вышло, что именно этому чудовищу перешел дорогу Маркус, а, как говорится, враг моего врага. Маркус был человеком, от устранения которого зависит не только жизнь Беса, но и будущее сотен тысяч его подданных, которые были разбросаны по всему миру. Приняв решение, Бес толстым пальцем нажал кнопку селектора. «Генри, «Я согласен», — холодно заявил он. «Понял. Уведомить наших покровителей», — уточнил верный слуга. «Не стоит», — брезгливо отмахнулся, броня Евгений Сергеевич. «Эти светлорожие сосунки будут только мешать. Где сейчас этот Маркус?» «Покинул столицу, господин». «Как это покинул?» — нахмурился бес. «Я стягиваю всех людей сюда, он взял и свалил. Куда его понесло?» Хелл, господин. А ориентировочно его не будет 2-3 дня. Желаете его преследовать? С прошлого визита у нас остались кое-какие связи в Хорсхеле. Заманчиво. Но нет. Распалять силы плохая идея. Лучше используем это время с умом и подготовим к его возвращению теплую встречу. Дай знать, когда князь Земли выйдет на связь. Этот всех не станет ждать, когда дело касается скульптур, Он нетерпелив и вспыльчив. Надо не упустить момент и использовать это в наших целях. Ты меня понял, Генри? Так точно, господин? Только Генри... Сам с ним не встречайся ни в коем случае и отправляй тех, кого не жалко. Князь Земли потерял около пятидесяти скульптур, и, зная его, он не успокоится, пока не пополнит свою коллекцию втрое большим числом. Глава двадцать Солнце лениво пробивалось сквозь стеклянный купол крыши и причудливыми формами падало на центр круглого помещения, в котором из мебели был только круг из мягких диванов, мини-бар да низкий столик с бумагами. «Нечасто мы так собирались втроём». Нарушил тишину один из трех человек, что присутствовали в комнате. Подощавый молодой мужчина в бело-золотых очках стоял у окна и мерно потягивал из трубочки прозрачный алкогольный напиток. «Ты хотел сказать, никогда не собирались, Демид!» — Фыркнула сидящая на углу дивана девушка и поправила одно из множества бело-золотых заколок в высокой прическе. «Повода не было», — безразлично отозвался Демид. «А теперь есть!» — подал босовитый голос третий из присутствующих, широкоплечий мужик по имени Кирилл. встречу он явился с опозданием и, бесцеремонно сложив ноги на столик, развалился по центру самого крупного дивана, потирая свою бело-золотую перчатку. «Вот и есть!» — проигнорировал Демид вульгарное поведение брата. «Имя ему Маркус». «Ах ты об этом!» — невинно улыбнулась девушка. «Ха-ха-ха!» — в голос гаготнул Кирилл и с веселым блеском в глазах уставился на Демида. Ужасдулся, да, братец? Не по зубам тебе оказался принек. Слыхал, как ты облажался!» «Да будет тебе известно, братец! Я еще не начинал действовать!» «Ага, кто бы говорил!» — со смешком вмешалась в разговор девушка. «А разве не отправленные тобой, Кирюша, люди...» Недавно сдохли, как собаки подземные. — Че вякнуло? — подорвался здоровяк и метнул сестру пустым стаканом. Засмеявшись еще громче, девица отмахнулась от летящей со скоростью звука посуды и потянулась к одной из своих смертоносных спиц. — Успокоились оба, — абсолютно безразличным голосом произнес Демид, и, вспылившая парочка, как по щелчку, прижала свои задницы обратно к дивану. — Давай лучше к делу, Демид нахмурилась девушка ты ведь не просто так нас тут собрал не просто так рита спокойно подтвердил демид я еще не закончил собирать сведения но же сейчас могу сказать что этот маркус слишком опасен он на голову превосходит всех с кем нам доводилось сталкиваться без помощи отца думаешь мы поверим в этот бред и отступимся оскорился кирилл поверим что какой то хер с улицы может представлять опасность «Продолжишь его недооценивать и закончишь, как наши покойные родичи», — поправил бело-золотые очки Демид. «Ты меня с этими двумя слабаками-то не равняй! скинулся Кирилл и жахнул массивной бело-золотой перчаткой по столу, который тут же с хрустом повалился на пол. «Аккуратор?» — уточнил Демид. В отличие от Зубастова, который оказался не в то время и не в том месте, и коллекционера, обменявшего Кайман на смерть, Куратор, шедший в рейтинге отца четвёртым, не являлся слабаком. Все присутствующие в этой комнате это знали. «Думаешь, его тоже Маркус завалил?» — потирая на маникюренные коготочки, спросила Рита. «А ты считаешь иначе, сестренка? «Не узнаю я тебя, умник», — покачал головой Кирилл. «Вроде очки на месте и взгляд уверенный, но не видит ни хрена». Не мог этот твой Маркус Курато развалить. Этот самоуверенный кретин сам во всем виноват. Зрастил в портале Змеюку, от которой сам же в итоге и сдох. Я спецом пробивал инфу. Тел внутри портала не нашли. Источник надежный. Я ничего доказывать не собираюсь, братец. Даже взглядом не повел Демид. Я даю тебе в подарок важное знание. Принимать его или нет — дело твое. И специально для тебя повторю. Куратора убил Маркус. Это не предположение, это факт. И чем дольше ты будешь его отрицать, тем выше вероятность разделить с Куратором его участь. «А ведь Демид никогда не ошибается», — задумчиво покрутила бело-золотую заколку в руке девушка. «И ты туда же», — насупился Кирилл, сложив руки на груди. «Ладно, допустим. Все так, как ты говоришь, Демид». «Зачем тогда ты нам помогаешь?» «Не хочу, чтобы вы сдохли раньше времени», — спокойно ответил Демид. «В отличие от остальных наших родичей, вы двое ещё можете быть полезны клану». «Тсс!» — недовольно поиграл жалваками Кирилл. «То есть ты думаешь, что в любом раскладе станешь князем? Что нас победишь?» «Разве когда-то было иначе?» — поднял бровь Демид. Старший сын князя Света никогда не проигрывал никому из многочисленных братьев и сестер. Демид занимал первое место в рейтинге не по старшинству, а по праву сильнейшего. Как родился с первым номером, так и ни разу, ни на единое мгновение не выпускал его из своих рук. Демид всегда и во всем был первым — в спорте, в учебе, в способностях, в знаниях. Более того, Демид знал, что до того злополучного дня он на шахматной доске отца находился в одной клетке от победы, в то время как сидящие с ним сейчас в одной комнате второе и третье места едва переступили центр. Отрыв был гигантским. «Как всегда, самоуверенен», — хмыкнула Рита. «Но спасибо, что поделился с нами информацией, братец. Кир тоже тебе благодарен, хоть никогда в этом и не признается». «Для благодарности сестрица я позвал бы других родичей, которые за один шанс привлечь мое внимание перегрызли бы друг другу глотки. От вас же мне нужна не благодарность, а действие. «Действие?» — хором отозвались Кирилл и Рита. «Присягните мне сейчас, и мы вернем теневой квартал под контроль отца к концу месяца. Сообща!» «Взамен я даю вам слово, что, став князем, я не стану вмешиваться в вашу жизнь больше, чем делал это до сего момента». «Оставлю вам волю и самостоятельность». «Мы не станем куклами?» — тут же заинтересовалась Рита. «Дашь клятву?» «Ха — повеселял Кирилл и, подорвавшись на ноги, ткнул пальцем в Демида. «Ты разве не видишь, Рита? Он сдрейфил. Наш великий и ужасный умник впервые оказался не первым и струсил. Почувствовал, что может проиграть». «То есть ты отказываешься?» — не поворачивая головы уточнил Демид. «Именно!» Пошел ты нахер, братец, понял? Такому слабаку, как ты, я не проиграю. Я ни за что не упущу этот шанс и стану князем, понял?» Ответа не последовало, но разошедшийся здоровяк его и не ждал. Взял свои вещи и, бросив громогласное «счастливо оставаться» лузеры, покинул комнату, громко хлопнув за собой дверью. «Ты с ним согласна?» — нарушил минутную тишину голос Демида. «Нет», — ответила Рита и поднялась на ноги. Но и выходить из гонки я не готова. Спасибо за предостережение, но Маркуса одолею именно я. уважая твое рвение, сестренка», — отпил Демид из стакана и перевел на сестру холодный взгляд, от которого все волосы у девушки встали дыбом. «Жду тебя, извиняющийся на коленях, когда ты облажаешься. Если, конечно, к тому моменту ты еще будешь жива». «Грубиен!» — гордо вскинула носик Маргарита и, с трудом унимая дрожь в теле, вышла прочь. Оставшись в одиночестве, Демид размеренным шагом вышел на балкон. С высоты крыши 50 этажа люди казались совсем крошечными, а вся столица была как на ладони. «Просто протяни руку, и она вся твоя». Два года минуло с того дня, как князь Света раскрыл Демиду свои планы. Доверился ему и единственному из наследников передал часть своей тяжелой ноши. Только Демид понимает отца, понимает, как никто другой. Вернее, Демид так думал, пока тот вдруг не объявил эту нелепую игру. Да, частично зная будущее и планы отца, Демид понимал, что Маркус — помеха, но помеха не больше прочих, что вставали на пути отца. Только вот на этот раз, вместо того, чтобы снести мешающую букашку с дороги, отец вдруг решил с ней поиграть руками своих детей. Сам же отошел в сторону. До этого все, что делал отец, подчинялось логике. Но это решение выбивалось из прочих. И весь вопрос в том, слабость это или замысел. Задумчиво протерев очки, Демид достал телефон и набрал номер. — Всё слышал? — Да, Ваша Светлость. — Твое мнение? — Не изменилась Ваша Светлость. Если ваши предположения насчет Маркуса верны, то их шансы против него минимальны. — Проследи, чтобы после своих провалов они не сдохли. Они мне нужны. — Понял. Прослежу Вашу Светлость. — Молодец. Что известно по Денису? — На контакт не выходит. Игнорируют на всех уровнях. Более того, активно мешает нашей работе. «Твой вывод? Переметнулся или настолько убедительно играет?» «Без личного контакта не могу утверждать наверняка вашу светлость». «Тогда проверь лично». «А если меня заметят? Его высочество будет недоволен». «Сделай так, чтобы не заметили», — ответил Демид и оборвал звонок. После чего его взгляд угрожающе блеснул яркой вспышкой, тонкая струйка энергии перетекла в пустой стакан, и Демид метнул его в синеву безоблачного неба. Грозный мужчина с массивной челюстью лупил каменную колонну голыми руками. Один удар, второй, третий. Кровь от разбитых костяшек брызгала на пол, но мужчина не останавливался и продолжал бить. Левой, правой, левой, правой. Он не испытывал ни боли, ни эмоций, полностью сосредоточившись на тренировке. Однако, когда в полупустом тренировочном зале вдруг раздался скрип двери, он остановился, недовольно скребив квадратную морду, как от зубной боли. Чего надо? Я же просил не беспокоить во время медитации, дебилы!» Зверем взревел мужик, и от тембра его тяжелого голоса посыпалась штукатурка. «Это срочно, господин!» Не очень уверенным голосом отозвался щуплый мужик с татуированной шеей и в сверкающей новизной глянцевой броне. «Какую тебе в жопу, господин!» — сплюнул мужик. «Теперь я просто вепер, Запомни уже, идиот!» "Вепер, господин! Один хрен здесь больше никого нет, Андрон!» — хмыкнул щуплый. «Не быкуй. Дело реально срочное. Уложили одного из наших». «Где?» «Седьмая улица. Загасили нашего засланца». «В смысле загасили?» «Десять минут всего прошло», — тут же посерьезнил Вепрь. «К тому же мы его снарядили, как елку новогоднюю. Или заныкал кто снарягу?» «Нет, ты что, Вепер?" замахал руками щуплый. «Я лично его собирал. Чел толковый. Тринадцать лет внедренным агентом на Западе проработал. Дар у него специфический, и дело свое знает. Говорил, что с такой снарягой, хоть в дворец к наместнику его можно было заслать, и никто не спалит». Ну, нахмурился Вепрь. «Но, видимо, спалили» почесал репу тощий. все таки Седьмая улица!» Задумчиво облизнулся вепрь. На вид этот район был обычный, ничем не примечательный. Но именно там вепрь терял больше всего своих людей. Причем о том, кто их убивает, не было никакой информации. Тела пропадали словно по волшебству, а внутри района Седьмой улицы официально не действовала ни одна банда. Да и кланы сюда не совались. И вот, когда мрак принес бабки с недавних налетов на казино, Вепрь решил снарядить и разведчика и раз и навсегда понять, с чем имеет дело. Но тот не справился. «Так, а ну-ка труби сбор! Надо порешать, что делать с этим районом дальше!» — скомандовал Вепрь и со злостью ударил по груше, которая сорвалась с петель и с грохотом влетела в стену. Этот жест должен был показать щуплому, что разговор окончен, и исполнять решение нужно немедленно, но тот, к удивлению вепря, даже не двинулся. «Повторить доходчивее», — хмыкнул с диким взглядом здоровяк. «Нет, расслышал я все четко», — сглотнул ком в горле щуплый. «Просто я думаю, тебе все же стоит узнать, как именно убили нашего разведчика». «Вы что, нашли тело?» — удивился вепря. «Вроде того. в сантиметре от границы седьмой улицы. Вроде как он...» Так и не успел зайти на территорию. Может, поэтому его и не тронули. — А сдох как? Следы есть? Огнестрел? Магия? — Стакан, — хмыкнул щуплый. — Что вы? — поперхнулся Вепер. Какой нахрен стакан? — В этом и странность, Андрон. Его стаканом убило. Сверху, говорят, упал разведчику на голову. Из-за режима невидимости защитного доспеха на нем не было. Вот и пробило ему голову насмерть. Весь мозг в мелких осколках стекла. От услышанного вепря передернула. Столь открытая демонстрация силы была слишком похожа на них. И соряга, уточнил Вепрь. Оставили, мыкнул Щуплый. Полтора ляма на дороге валялись. Буквально. Да вот это уже совсем плохо. Двух предупреждений они не делают. Отбой по седьмой улице, выстави часовых. Но убедись, чтобы никто из наших не пересекал границу ни на сантиметр. Выполняй! «Понял!» — кивнул щуплый и убежал прочь. Сам же вепарь выругался и в сердцах ударил по колонне два десятка раз. Так уж вышло, что он дал слово Маркусу найти монету Аргуса, а единственный след вел к седьмой улице. Вепарь пытался взять ее под контроль, как бы невзначай, чтобы никто не понял, что он ищет, ведь искать владельцев монет — это опасно. И, судя по случившемуся, они поняли, что именно он ищет. А это проблема. Бросить все и сбежать? Да. Марко из-под земли достанет. Но перейти дорогу им будет куда хуже. Сука! психанул вепрь, и одним ударом ноги переломил тренировочную колонну пополам. Пара свежих переломов разогнали кровь по телу и, принявший решение в Вепрь, достал телефон и отправил сообщение о случившемся мраку. Мрак как раз просил сообщить ему о новостях и, в отличие от вепря, у истинного теневика был шанс проникнуть туда незамеченным. Пару процентов, но был. Вепрь раздумывал, рассказать ли мраку про тех, в чьи секреты он пытался залезть, но не стал. И не потому, что решил его предать, нет. Вепрь умолчал, потому что мрак бы ни за что ему не поверил. Я сидел на мягком кожаном кресле мелениво поглядывал, как мелькает пейзаж за окном. Мерный стук колес поезда успокаивал, и на миг я даже забыл, где и с кем нахожусь. Эй, Маркус! Ты так и не ответил! мирнул меня в сознание громкий голос. Я поднял взгляд на нависшего надо мной здоровяка в стихийном металлическом доспехе, который уставился на меня выжидающим чего-то взглядом. Хоть убей! Тебе... Я не помнил вопроса, с которым ко мне обратился Альберт. И чтобы выкрутиться из ситуации, я сделал серьезное выражение лица, деловито сложил руки на столик перед собой и ответил. «Да». «Что значит «да»?» — скинулся Альберт. «Ммм... Нет». <связан> уже не так уверенно выдал я второй вариант. «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, нет!» — продолжал возмущаться Альберт, чем окончательно меня запутал. «А можно все-таки повторить вопрос?» Не меняясь в лице, спросил я, и лежащий на диванчике у стенки Макс заржал в полный голос. Номер купе первого класса включал в себя два расположенных друг напротив друга массажных кресла размером с маленький диванчик. Между ними стоял столик, под ним мини-бар и холодильник, над окном голографический экран. У ближней стены с торца двухспальная кровать, у дальней стены шкаф в одном углу и душевая кабина с туалетом в другом. И, собственно, длинный диван у противоположной креслом стены. Таких королевских номеров в вагоне было четыре штуки. Учитывая, что вагона два, на каждого хватило бы с запасом. Но сейчас эти двое тусовались именно у меня. Скучно им, видите ли, ехать в одиночку. И вообще, поездка — это веселье и задушевные разговоры. Только вот гогот Макса задушевным разговором не назовешь. Как их хмурый взгляд Альберта. «То есть ты меня не слушал?» — с обидой в голосе выдал Альберт и грохнулся в кресло напротив. Из какого момента...» «Но...» — Но...MANDARIN...... попытался я припомнить хоть что-то из двадцати минут прошедшей поездки. «Понятно. То есть вообще не слушал. Вопрос был в том, станешь ли ты кого-нибудь в поезде убивать?» «Эки ты кровожадный», — одарил я здоровяка осуждающим взглядом. «Да не я кровожадный, а ты...» — в сердцах возмутился Альберт. — В прошлый раз, когда я тебя оставил в поезде на несколько минут, ты умудрился устроить стрельбу с поножовщиной. — О, а это интересно, — подал голос Макс. — Расскажешь? — Они первые начали, — пожал я плечами. — Да и в этом лагоне, кроме наших, никого нет. — Это не важно, — отмахнулся Альберт. — Зная тебя, ты здесь найдешь проблемы, Маркус. Так что мы остаемся здесь, да? — Эй, — напрягся я от такой перспективы. «А если я кушать захочу или...» — покосился я на кровать, — уединиться. «Если позволить тебе уединиться, то в этом вагоне точно кто-то умрёт», умрет, с важным видом заметил Альберт. «Вынужден согласиться с коллегой», — деловито поддохнул Макс. «Какой бы выбор дамы для уединения вы не сделали, сударь, сатисфакции не избежать». «Хотя если забрать у дам колющие режущие предметы и выдать для дуэли, скажем, подушки», — предложил Альберт. «Звучит как план», — оживился Макс. «Остается лишь вопрос. какую из дам предпочтет наш Маркус для уединения? маш вариант, коллега?» Я смог вытерпеть этот цирк ровно две минуты, и, выхватив из холодильника бутылочку имперского, я выскользнул из комнаты в коридор вагона и тут же закрыл дверь за собой на замок. Замок номера реагировал на стихию привязанного владельца номера, а потому открыть его мог только я, и под возгласы «Открой, это не смешно», и «Мы все поняли, извини», я улыбнулся и направился на прогулку по поезду. Глава двадцать третья В коридоре вагона никого не было. Похоже, девчонки заперлись по своим номерам. Ну и ладно. Тем безопаснее для них, ведь доля правды в словах Альберта и Макса есть. Появление синеволосой было сюрпризом, и я...